Глава 49. Дом мгновенно ожил. Если до этого он спал, то сейчас свет горел везде. Джордан вошёл в комнату и от ужаса замер в дверях. перевязочные прошептала я, держа за руку телохранителя. «Всё, что есть! И зелье! Он ранен!» На шум сбегалась прислуга. Все в ужасе смотрели на тела, кровь. Несколько горничных ахнули, одна сомлела. Но я заметила, что среди присутствующих не было герцога Остервальда. Пожалуй, он единственный, кто отсутствовал. Значит, вот она, твоя забота. Я бы, если бы для меня человек что-то значил, бежала бы быстрее ветра, а его тут нет. Что это требовалось доказать? Все его терзания — это крокодильи, тьфу ты, драконьи, слёзы. Лакеи вытаскивали мертвецов, горничные вытирали окна, полы, и меняли постель, пока мы с Джорданом заботились о ране. «Она заживает!» — прошептала я с радостью и удивлением. «Гляди, она сама затягивается, а мы даже ещё зельем не мазали». «Ну, видимо, у нашего друга есть свои профессиональные секреты», — прошептал Джордан. «Но рану стоит промыть. Да, вы правы». Тот самый осколок в крови лежал на столике на белой салфетке. «Какая занятная штука!» — заметил дворецкий, рассматривая её двумя пальцами. «Надо будет посмотреть, что это вообще такое!» Я смотрела на дверь, за которой исчезла горничная с вёдрами, в которых плескалась не вода, а кровь. «А герцогу, видимо, плевать!» — с горечью произнесла я, пока Джордан рассматривал оружие. Раз он не прибежал на шум, дескать, нанял я тебе телохранителя, позаботился, а остальное его не волнует. «Мадам!» — чуть не выронил сколок дворецкий. «Я уверен, что он, эм, просто крепко спит. Ну, драконы всегда спят крепко, насколько мне известно». «Значит, крепко спит, пока его якобы драгоценную истинную чуть не убили», — усмехнулась я. И «Если бы не телохранитель, то убили бы. Джордан, я тебя умоляю, хватит его оправдывать. Он и слезинки не вытрет с моего лица, настолько я ему дорога». Я же прекрасно вижу его отношения. Так что давай примем как факт: то, что случилось, это лишнее подтверждение моей ненужности. Иначе бы он был здесь,